Глава 65 Кром проследовал дальше, уходя всё глубже и глубже. Сиров шёл за ним на в ногу. «Думаю, мне стоит зайти поглубже, однако всё потеряет смысл, если я умру». Кром сосредоточил своё внимание на окружении. Сама дыра была в ужасном состоянии, прямо на грани разрушения. Но это доказывало, что тут точно никого не было до него. «Похоже, мы под каким-то склепом. Может, впереди нежить?» Кром ожидал встретить там нежить. Его предсказания оказались удивительно точны. Когда он отважился пройти немного дальше, группа скелетов вылезла из земли и направилась на него. У них были старые копья и ржавые мечи, но они не особо производили впечатление, что они сильные. У них была примитивная стратегия, которой постоянно пользовались толпы монстров – устрашить врага своим видом и ринуться на него всей группой. Сироп помог Крому противостоять их натиску, заметно облегчив ему задачу, и Крому, наконец, удалось отбиться от них. «Ты только посмотри на это, Сироп! Твой уровень поднялся!» Кром дал Сиропу лечащее зелье и воспользовался возможностью посмотреть, какие новые навыки приобрел его спутник. «Научился перехвату? Прямо как навык для больших щитов!» Мейпл обычно была против того, чтобы Сироп участвовал в сражениях, поэтому он медленно прокачивался. Но с Кромом всё было по-другому. К тому времени, когда Сироп вернётся под опеку Мейпл, у него уже будет много новых навыков, и он станет намного сильнее, чем раньше. Знаешь, я у неё в долгу за то, что она позволила мне взять тебя с собой. Неплохо будет тебе немного прокачать. Кром, теперь полностью доверившийся поддержке Сиропа, пошёл дальше. Он позволял Сиропу наносить последний удар по монстрам, ставшим у них на пути, чтобы быстрее повысить его уровень. После того, как эти двое прошли через большое количество врагов, Кром решил осмотреть сиропа и обнаружил, что он приобрел еще два навыка. Мать природа. Лозы и ветки прорастают под ногами врагов и скручивает их. Навык используется как в нападении, так и в обороне. Оружие духов используется только после накопления полного заряда. Дистанционная атака стреляет по прямой траектории. Кто знает, может, теперь ты даже сильнее меня. О, боже. Чего бы я только не сделал, чтобы заиметь собственного питомца. Они двинулись дальше, встречая еще больше врагов по пути, пока Кром наконец не достиг самой дальней области. Его встретили огромные ворота, которые, вероятно, служили входом в комнату босса. Подземелье отняло некоторое время, но те монстры для нас даже не были помехой. Похоже, сейчас будет достойный противник. Кром не думал, что это действительно сложное подземелье. Он вошёл внутрь. Он отметил, что комната была довольно большой, как раз подходящего размера, чтобы вместить сиропа при его увеличении в размерах. Кром и сироп едва вступили в комнату, как груда костей на самом её конце начала медленно подниматься. Этот монстр сильно отличался от скелетов, с которыми они сталкивались до сих пор. Украшенные доспехи и длинный меч. Его экипировка была великолепна и уникальна, но явно не прошла испытания временем. Пара сине-белых огней, похожих на блуждающие человеческие души, ярко светились вокруг босса. Ух, это первый раз, когда я буду сражаться с боссом Соло. О, точно. Я ведь не один. Кром позволил сиропу увеличиться в размерах и приказал ему использовать его способность. Мать природа! Удивительно толстые кустарные лозы потянулись от ног сиропа к боссу, но внезапно их путь перегородила какая-то светящаяся стена голубовато-белого цвета, которая окружала босса. «Мы должны найти способ обойти её». Кром бросился в сторону босса, оставив сиропа охранять тыл. Босс был полностью сконцентрирован на Кроме и приближался к нему. «Атака щитом!» А так как Рома хоть и была остановлена защитной ауры вокруг босса, всё же попала по цели. Он хотел проверить, будет ли нанесение прямого урона достаточным для того, чтобы сломать его защиту. Ого! Его огромный щит отбил атаку меча скелета, и он контратаковал, чтобы снова попробовать повредить защитное поле. Однако он понял, что для щитовика, коим он и является, это не самая лучшая тактика. Кроме того, не стоит забывать, что экипировка Крома тоже не резиновая. Ему следует аккуратнее вести сражение, чтобы не повредить свой щит и броню. Внезапно Кром заметил, что босс сейчас находится по прямой траектории от Сиропа. Тогда он крикнул. «Сироп! Оружие духов!» Кристально-белый луч, похожий на лазер, выстрелил из пасти Сиропа. Крому было интересно посмотреть на урон и дальность атаки. «Как тебе это, а?» Когда удар лучом закончился, раздался оглушительный шум. Барьер вокруг босса был разрушен. Конечно, это не означало, что теперь всё станет проще. Кости босса застучали друг от друга. Он пронзил землю своим длинным мечом, и из стен помещения полезли толпы скелетов. Если бы Кром был один, он бы пал жертвой от такой орды. Но сегодня с ним был сироп. Оставив большинство скелетов на сиропа, Кром решил сосредоточить своё внимание на боссе. Конечно, он продолжал следить за уровнем ХП Сиропа, но пока он время от времени атаковал босса. Сироп тоже иногда помогал ему, отчего увеличивалась эффективность атаки. Кром полагался на боевое исцеление, поэтому по возможности избегал атак босса. Он использовал тактику выжидания, чтобы находить слабые места и бить сразу в них. Атака щитом! Этот навык был эффективен, чтобы мгновенно сблизить с боссом дистанцию. Благо, у самого босса щита не было. Кром воспользовался моментом, когда босс отшатнулся и нанёс ещё один удар. Думаю, у него немного хп осталось. Хорошо понимая, что увлёкшись нападением, босс может контратаковать мощным ударом, Кром решил немного сдерживаться. Тем не менее, ему удалось снизить здоровье босса почти до половины. Он должен был благодарить за это Сиропа. Как оказалось, мать природа Сиропа сделала довольно много, чтобы помочь Крому наносить сокрушающие удары по боссу. Да и именно сироп прикрывал его от торт скелетов, пока сам Кром был занят боссом. «Серьёзно, я должен потом поблагодарить Мейпл за это! Пылающий порез!» Его короткий клинок, теперь полностью окутанный огнём, диагонально прошёлся по телу босса. И вот, наконец, ему удалось сократить его ХП ровно до половины. Скелет приземлился на своё прежнее место, призывая очередную волну скелетов. Другие же скелеты застыли на месте, и из них вылетели чёрные тени, похожие на духов, и направились к боссу. Чёрная аура окружила босса, и он стал ещё больше в размерах. В одной руке он держал меч такой длины, что мог легко охватить по крайней мере треть комнаты, в которой они находились, а в другой руке у него появился топор. «О, новый облик! Знаешь что, Мейпл селяет намного больше ужаса. Тебе стоит поучиться у неё». Кром подготовил свой огромный щит, пока говорил это. Его битва с боссом наконец вступила во вторую фазу. Глава 66 68. Примечание: так как Анлей сменил нумерацию глав для своего удобства, я сделаю так же. Давайте покончим с этим! Кром пошел вперед, подняв свой щит. Он умело вертел своим мечом, но при этом был готов отразить любую атаку. Топор босса сразу же устремился в его сторону, и Кром остановил этот удар своим большим щитом. Хотя сам удар был сильным, Кром остался стоять на ногах. Фух. Кром проверил состояние щита. Он не мог действовать так же, как Мейпл или Салли. Его щит не мог поглощать удары до бесконечности. Как бы то ни было, щит выдержал удар. Однако Кром все же решил временно отступить туда, где атаки босса не доставали до него. Оружие духов! Так как Кром понимал, что здесь скелет не достанет до сиропа, он приказал ему выстрелить своим лучом. Но в этот раз босс крестил свой клинок и топор, чтобы отразить выстрел сиропа. Это не нанесло ему никакого урона. Видимо, придется сражаться самому. Кром снова пошел на босса. «Мать природа!» Босс пытался избежать виноградных лоз, которые наступали на него, но у него это не получилось. Теперь у него не было никакого способа защититься от Крома, и Кром воспользовался этим. «Пылающий порез!» После удара Крома босс ответил ему тем же и замахнулся своим длинным мечом в сторону Крома. Однако, видимо, он забыл про большой щит Крома. Мать природы сиропа утратила свою силу, и теперь Кром не мог позволить себе расслабиться. Удар! Короткий меч пронзил защитную одежду босса, и его хп уменьшилось ещё больше, пока не осталась только пятая часть. Именно тогда это и произошло. Тёмный шип вырвался наружу, исходя от тела босса. Действуя чисто инстинктивно, Кром поднял щит, чтобы защитить себя. После шипа последовал удар мечом, и щит сломался, хрустом уходя эхом вглубь пещеры. Ну вот, Иезу теперь на меня разозлится. Шип исчез после одного удара, и Кром полоснул мечом в ответ в тщетной надежде нанести хоть немного урона. Кром, оставшийся без своего щита, не мог уклониться ни от меча, ни от топора, так как босс атаковал ими одновременно с обеих сторон. Он мог только отступать или подбираться ближе. Внезапно что-то мощное ударило по нему. Тем не менее, Кром не упал. Скелет ударил Крома и снял значительную часть его хп. Пылающий порез! Кром ударил своим коротким мечом, вложив столько силы в удар, сколько мог. Несмотря на все его усилия, у босса оставалась целая десятая часть его здоровья. Меч и топор снова направлялись в сторону Крома. Даже при использовании боевого исцеления, здоровье Крома не сильно восстанавливалось. Свет духа! Это был секретный навык Крома. Его последний туз в рукаве. Белый свет окутал Крома. В течение следующих десяти секунд все его здоровье полностью восстановилось. Я не собираюсь умирать! Он отбросил в сторону все мысли об обороне и побежал сразу в атаку. Босс ударил с такой же силой, что и он, но как бы Кром не старался, у него не получалось бить у босса его последний хп. Короткий меч Крома попал прямо по лицу босса. И почти сразу же голубоватый свет, который светился в комнате босса, погас. Все скелеты в комнате засветились и исчезли. Хе-хе. Это было тяжело. Щиты хороши для защиты. Кром огляделся и увидел перед собой волшебный круг и большой гроб. Он не терял времени даром и побежал туда, отозвав сиропа обратно в кольцо. Крышка гроба медленно открылась. Внутри лежал скелет, одетый в красновато-чёрные доспехи. «А? Это что, награда?» Кром медленно снял доспехи и убрал их в свой инвентарь. «Уникальная серия? Что же это?» окровавленный череп пожиратель душ неразрушимый выносливость плюс 25 окровавленные белые доспехи на грани жизни и смерти неразрушимые выносливость плюс 25 ХП плюс 100 палач пожиратель жизни Неразрушимый. сила плюс 30 щит мстительного духа высасывание души Неразрушимый. выносливость плюс 20 ХП плюс 100 Мощные. Они идеальны, да и выглядят потрясающе. А короткого меча здесь нет? Вот эта штука больше похожа на топор, чем на меч. Пока Кром читал характеристики, он уже был в процессе надевания своего нового набора брони. Окровавленная челюсть, кое пестрил шлем, теперь украшала нижнюю половину его лица. Броня была полностью белой, а топор был весь в крови. На большом щите сияла гравюра скелета. Проверю-ка я свои новые навыки. Да и пора уже возвращаться. Пожиратель душ. После убийства монстра или игрока восстанавливает 10% от вашего ХП. На грани жизни и смерти. Когда ваше ХП достигает нуля, есть 50% шанс, что у вас восстановится 1 ХП. Пожиратель жизни. Каждый удар восстанавливает вам здоровье, равное 1 третьей нанесённого урона. Высасывание души. Восстанавливает 3% хп, если удар был нанесён физическим уроном. После того, как Ром потратил своё время просматривая свои новые навыки, он вошёл в магический круг и покинул подземелья.